42. два полет я почти не помню разве что легкую турбулентность отказ от сладкой булочки с чаем и чавканье соседа слева которая напротив соглашается и на мою булочку почти все время я смотрю в окно то есть в иллюминатор по большей части для того чтобы не разговаривать с соседом который пару раз попытался со мной познакомиться хотя где то я даже благодарна судьбе что этого потного липкого толстяка посадили именно рядом со мной Ведь он все эти два часа полета отвлекает мое внимание, раздражает своим присутствием и помогает придерживаться поставленной задачи — не думать. Не думать о Саше, не думать о курсах, не думать о Тужинских. Наверное, было бы легче, если бы я смогла уснуть. Но глаза отказываются закрываться. К тому же аромат соседа не позволяет дышать глубоко. Поэтому я просто смотрю в окно на проплывающие далеко внизу облака. Когда шасси касаются земли, я испытываю невероятное облегчение, поскольку смогу, наконец, дышать полной грудью. В Анапе жарко. Здесь еще стоит бабье лето. Бархатный сезон, когда днем по-прежнему можно купаться в море и загорать, а по ночам уже прохладно. Но мне все равно. Я просто снимаю ветровку, оставшись в футболке с длинными рукавами, которые задираю до локтей. Выхожу из здания аэропорта и ищу взглядом такси. Здесь, конечно, цены аховые, И если вызвать машину из города, будет втрое дешевле. Но я осталась без телефона, а набиваться с толпой в маршрутку вместе с сумкой и ноутбуком не хочется. Поэтому я, выбираю машину с шашечками, устало опускаясь на заднее сиденье и называю водителю адрес. По этой дороге я уже проезжала сотни раз. Даже скорее тысячи. От знакомого до боли пейзажа хочется расплакаться. Слезы подступают глазам, но я сдерживаюсь усилием воли. Нельзя плакать сейчас. Если я приеду к родителям зареванной и опухшей, они поймут, что я сломалась. Не хочу делать больно еще и им. Я должна выдержать первую встречу. А проревусь вечером, когда останусь одна в своей комнате. Или еще в каком-то укромном уголке. Отдыхающих еще много. Проспект стоит, и водитель, устав слушать урчание двигателя, включает радио. Громкая попсовая мелодия совсем не то, что мне хочется сейчас слышать, но я молчу. Пусть раздражает, зато отвлекает от мысли, о которых я все равно не могу не думать, хоть и очень сильно стараюсь. Город, знакомый Дорезе в глазах, движется за окном. Здесь почти с каждой улицы связано какое-то воспоминание. Здесь почти ничего не изменилось, разве что стало больше высоток и магазинов, но цвета и запахи остаются прежними, знакомыми, родными. Дорога до дома, когда-то казавшаяся мне слишком долгой, Сейчас заканчивается чересчур быстро. Я не успеваю продумать слова и выработать линию поведения. Мне нужна какая-то версия, чтобы не слишком шокировать родителей, ведь я их не предупредила, что приезжаю. Но такси высаживает меня у знакомой зеленой калитки и, оставив с вещами, уезжает. Вот я и дома. Тянусь к расположенному на внутренней стороне засову. Он словно сам собой отъезжает в сторону. Вот что значит мышечная память. Пальцы до сих пор знают, где и с какой силой нажать. Даже задумываться не нужно. На звук из дома выскакивает Джек с грозным лаем. Но стоит лишь калитки распахнуться, пёс узнаёт меня и бросается на грудь. Мой лучший друг с 15 лет. Если что и было сложным, так это уехать и оставить Джека здесь. Он толкает меня лапами опрокидывает на землю. Начинает прыгать по траве, по мне и сумкам, лижет моё лицо и поскуливает. «Я тоже соскучилась, хороший мой. позволяя ему все эти вольности, потому что он заслужил хотя бы это». «Джек, фу!» Из дома выбегает мама. «Она еще не видит меня, поэтому думает, что пес повалил кого-то постороннего, случайно зашедшего в калитку. Собакин у нас крупный. Где-то в его рода словно затесалась овчарка, подарив схожий окрас и размер. Такого не испугаться, хотя за свою жизнь Джек ни разу никого не укусил». А котов он вообще уважает и слегка побаивается. Я приподнимаюсь на локтях и улыбаюсь, видя растерянное мамино лицо. «Юля?» Она словно не верит, что я тут на самом деле, среди бела дня, лежу во дворе нашего дома, позволяя Джеку скакать по мне. «Доченька!» Она подбегает и опускается рядом со мной на землю, обхватывает меня руками, отпихивая прыгающего пса в сторону, и начинает плакать. «Мам, ты чего?» Опешившая в первую минуту, я крепко прижимаюсь к ней и тоже начинаю реветь. Непонимающий, что происходит, Джек прыгает вокруг нас и лает. На шум выходит Виктор и останавливается в нескольких шагах от нашей живописной группы. «Тамара, что случилось?» – спрашивает он и тут видит меня. «Юля?» «Иди сюда, пап». Я протягиваю руку, и отец опускается рядом с нами на траву, обнимая меня. «И чего ревем?» – спрашивает он. Ведь мужчины не понимают, как можно плакать вот так просто, без особой причины, только от того, что тебя переполняют сильные эмоции. Юлька вернулась, шмыгает носом мамы «А ты чего?» – поворачивается он ко мне. «Я соскучилась!» – с протяжным «у» вторю я маме. «А ты, Джек?» – папа не пропускает и третьего участника нашей оперы. Гав-гав отвечает пес. «Ну вот теперь все и понятно. Можно идти домой». Виктор помогает нам с мамой подняться, подхватывает мои сумки, и мы идем домой. Вот теперь я по-настоящему чувствую, что я дома.